Глава 13. Прекрасное рождение. Чтобы узнать себя, мы обращаем свой взор вовне. Мы исследуем мир вокруг, и устройство целого дает нам ключи к пониманию частного, к пониманию того, как устроены мы сами. Чем лучше мы осведомлены о сущности внешнего мира, тем больше у нас имеется возможности разгадать и загадки мира внутреннего. Но в еще большей степени мы пользуемся своими знаниями и домыслами о самих себе в попытках понять все то, что не есть мы. Мы берем происходящее в нас и происходящее в нашей жизни в качестве отправной точки для построения собственного восприятия реальностью. Наш ум познает всякий предмет, с которым сталкивается, через самого себя. Он пропускает его через свою природу, и мы делаем бессознательное допущение, что миром движет то же, что движет и нами. Мы проецируем на него свои потребности, склонности и взгляды. Следовательно, чем глубже наше понимание самих себя, тем глубже и наше понимание всего, что вне нас. Мы начинаем видеть собственные проекции, устраняем несостыковки и противоречия, совершенствуем допущения и приводим знания о внутреннем и внешнем ко все большей гармонии. Процесс самопознания проходит поэтапно, и на самом первом этапе мы вообще не подвергаем себе никакому самоанализу. У нас есть желания, мысли и чувства, но мы не задаемся вопросом, истинны они или же ложны, и откуда они вообще берут начало. Все представляется простым и очевидным. Я так хочу, я так думаю, я так чувствую, вот и все, чего же более? Мы действуем в соответствии со своей свободной волей и желаниями, так что наши действия кажутся лишенными корней и словно бы повисшими в воздухе. Они лишены необходимой связи с ходом вещей, и у нас даже не возникает сомнений в том, что подобное возможно. Наши мысли, чувства и поступки возникают, как гром среди ясного неба, произвольно, случайно, как каприз мироздания. Это крайне детский подход. Если спроецировать его вовне, мы получим детское восприятие мира, первую форму мировоззрения в истории человечества и первую форму мировоззрения в личной истории каждого из нас. С научной точки зрения такое восприятие реальности называется анимизм, от латинского «anima» – «душа». Сущность анимизма в том, что каждый процесс воспринимается как свободная деятельность, за которой стоит свободный деятель. На стадии анимизма все вокруг является для нас живым, одушевленным и совершенно свободным. У солнца есть душа, у ветра есть душа, у реки есть душа, у камня и травинки есть душа. Каждая частичка мира повисает в воздухе, без всяких необходимых связей с порядком вещей и может действовать беззаконно, беспринципно, по капризу собственной воли. Из анимизма самым естественным образом возникают первые формы религии, как организованный культ умилостивления природных сил. Мы знаем, что у нас есть желания, выгоды и интересы, и затем допускаем, что такие же есть у дерева, озера, дождя, огня, ветра, ночи, смерти. Мы начинаем выстраивать отношения с явлениями жизни, точно так же, как мы делаем это со своими соплеменниками. Нам кажется, что они такие же, как мы, и мы не трудимся проверить эту сомнительную гипотезу. Прежде всего, в ход идут просьбы, мольбы, увещевания и обещания щедрых даров. В конце концов, природные силы больше нас. В иных обстоятельствах мы наглеем и предаемся гордыне. Мы начинаем угрожать, манипулировать, шантажировать, обманывать. Мы клянемся, что если дождь не прольется, то мы не будем более приносить своих даров. Если река еще раз посмеет потопить наш плод, мы оскверним ее и израним ее духа копьями. Мы плетем козни и устраиваем ловушки. Анимизм есть дофилософская и донаучная форма мировоззрения, которая господствовала во всех первобытных сообществах. Возникшие в его рамках шаманизм, колдовство и вообще весь культ просто используют арсенал общественных способов влияния в своих попытках договориться с силами жизни. Это проекция детских представлений ума о самом себе и о своем племени на мир вокруг. С течением времени анимизм становится весьма продуманным и изощренным. Он обрастает множеством идей и запутанной системой ритуалов, а культ умилостивления становится высокоорганизованным. В обществе выделяется особое сословие жрецов. У культа возникает своя образность, и начинают возводиться специальные сооружения для его нужд. Так, из анимизма рождаются первые формы развитой религии. Главными культурными центрами, которые сформировали западную традицию, были цивилизации Месопотамии, затем Древнего Египта и, наконец, Древней Греции. Все это были глубоко религиозные сообщества. Фундаментом их мировоззрения, однако, оставался анимизм. Они воспринимали все ключевые процессы мироздания как свободную деятельность одушевленных и свободных деятелей. Когда что-то происходило, и вавилоняне, и египтяне, и греки задавались вопросом, кто этого захотел и можно ли с ним договориться. За редчайшими исключениями в их мышлении не было ни понятия закономерности, ни принципов, ни природных законов, ни процессов, ни причин. Они мыслили категориями личных характеров, капризов и свободных волей заявлений. По мере развития знания с таким подходом к жизни обнаруживалось все больше проблем. Да, анимизм подходил ребенку и по меркам детства человечества был хорош. Но когда дитя вырастает, его старая одежда начинает стеснять движение и становится обузой. Пришло время облачиться в более просторное мировоззрение, и это было временем рождения философии. Философия как на Западе, так и на Востоке возникла в четыре шага мысли Шаг первый – независимость суждения Взросление ума, в отличие от взросления тела, не происходит автоматически Это непредопределенный и нелинейный процесс, так что, если сидеть сложа руки и просто пичкать себя новой информацией, взросление не произойдет. Чтобы вырасти в умственном отношении, нам нужно освободиться от своих старых одеяний и на какое-то время предстать нагими. Вместе с тем, это позволит нам увидеть Нагим сам мир, ведь наши старые одежды закрывали и его от нас. Они были заслоном между нами и более совершенным видением мира. Чтобы вырасти, нам нужно пережить второе детство и стать архетипическим ребенком. Философия и есть такое новое рождение ума. Она возвращает нас и мир к первозданной ноготе, но уже на новом уровне. Согласно известным словам Аристотеля, философия начинается с удивления, и в этом есть своя правда. Ребенок, недавно появившийся на свет, испытывает удивление, его же испытывает мыслитель, исследующий мир свежим взглядом. Он удивляется сложности простых вещей и простоте сложных. Он обнаруживает бесчисленные глубины и загадки под своим носом, и отсутствие загадок там, где он находил их раньше. Философия начинается как обнажение себя и мира, сбрасывание былых предубеждений и критический пересмотр того, во что мы ранее верили. Мы отдаляемся от догм и авторитетов, от старых привычек ума и поступка и бросаем на них скептический взгляд со стороны. Это позволяет понять, чего они на самом деле стоят. Умудренность людей Месопотамии и Египта сделала возможным рождение в Древней Греции западной философии. Там, на рубеже VII и VI веков до новой эры, множество людей начали задаваться одним вопросом – а что, если то, во что мы верим и верили, ложно? Что, если мир состоит из мельчайших частиц огня, воды, воздуха – или какой-то неопределимой и бесконечно пластичной субстанции? Что если Солнце есть не живое существо и не небесное божество, а просто раскаленный шар? Таких вопросов были сотни, и они были настолько фундаментальными, что проверить их достоверность тотчас же путем эксперимента представлялось невозможным. Поэтому первые философы следовали путем логики. Они брали вещи, в которых они были более-менее или менее уверены и прослеживали связи между ними. Что в известных им фактах жизни согласовывалось, а что не согласовывалось. Когда они обнаруживали несостыковку, они предлагали такой способ ее преодолеть, который казался им наиболее прочно основанным на достоверных фактах. Юности свойственна дерзость. Ребенок проверяет мир на прочность, он роняет предметы, разбирает их на части и собирает заново. Он нахально подвергает сомнению святыни и задает вопросы, которые неприлично и даже опасно задавать взрослому. Так и первые философы не боялись приближаться к святыням, в том числе к религиозным, и принимались сверлить их взглядом. Порой они даже пробовали разобрать их на части и посмотреть, что там внутри. Одним из первых, кто открыто начал противостоять популярным религиозным воззрениям, был мыслитель и поэт Ксинофан Калафонский около 570-478 годов до нашей эры. Он поставил такой вопрос. А что, если это не боги сотворили людей по своему подобию, а как раз наоборот, люди создают себе богов как проекцию своих же собственных черт внешности и характера, своих страхов и надежд? Пробуя ответить на него, Ксенофан Калафонский сложил следующий стих. «Если бы руки имели быки или львы, или кони, Если б писать точно люди, умели они что угодно, кони коням бы богов уподобили, образ бычачий дали бессмертным быки. Их наружность каждый сравнил бы с той породой, какой он и сам на земле сопричастен. Черными мыслят богов и курносами все эфиопы, голубоокими их же и русами — мыслят фракийцы. По словам Ксенофана, выходило, что религиозные представления говорят скорее не о богах, а о нас самих и нашем бурном воображении. Шаг второй. От деятельности к процессу. Философия началась как независимость и отстранение от своих предубеждений для того, чтобы внимательно их изучить. Среди этих предубеждений имелось одно столь массивное и тяжелое, что стесняло движение более других. Это была давняя привычка рассматривать все происходящее как продукт волеизъявления неких деятелей. Въевшийся в ум людей анимизм позволял находить быстрые и простые объяснения для всего. Чтобы понять, почему случилось то, что случилось, нужно было всего лишь знать характер его автора. Все мыслилось результатом действий живых и одухотворенных существ, и к этим существам нужно было найти особый подход на основе знания их желаний и обыкновений. И, конечно, всегда нужно было делать поправку на возможный каприз с их стороны, на спонтанное и беспричинное действие. Это было быстро и просто, но крайне неточно. Анимистическое мышление покоилось не на наблюдении, эксперименте или хотя бы логике взаимосвязей, а на совершенно необоснованных предубеждениях, большая часть которых возникла случайно. Тогда в философии появилось новое революционное предположение в духе: а что если А что, если взглянуть на происходящее, как на имеющее не одного автора, а множество авторов, то есть множество действующих и взаимосвязанных причин? Тогда каждое явление жизни есть не деятельность, которую осуществляет один деятель, а процесс, состоящий из многочисленных взаимодействующих элементов. Различия между двумя подходами можно хорошо увидеть на примере. Допустим, пошел дождь. Можно сказать, что так захотел дух дождя, потому что ему, в силу его характера и привычек, свойственно проливать свои воды на землю в это время года. Если же дождя не было, то дух просто капризничает. Он принял свободное решение этого не делать, потому что кто-то его рассердил или же просто в силу перепада настроения. Значит, мы должны вступить с ним в отношения и уговорить его передумать. С другой стороны, мы можем рассуждать так. Нет никакого духа дождя, который самолично решает, когда дождь пойдет, а когда нет. Дождь существует в широком контексте мира и связан с ним многочисленными узами. Это значит, у дождя не может быть одного автора, у него много авторов. Дождь пошел, потому что солнце нагрело воду, влага испарилась с поверхности океана, затем скопилась в облаках, затем ветры принесли их и так далее. Дождь есть не простая деятельность, обусловленная простым деятелем, а сложный процесс, обусловленный сложными причинами. Вместо одного духа дождя у нас теперь есть многоуровневый комплекс взаимосвязанных факторов. Даже сам этот дух дождя, коль скоро мы считаем, что он и правда существует, есть комплекс явлений, а не нечто цельное. Шаг третий. Понятие закона и закономерности. Довольно наивное и одномерное единство деятеля предстает в философии и науке как множественное и многомерное. Вне всяких сомнений, это тяжелее понять и тяжелее удержать в голове. Это не такой экономный способ мышления, но это огромный шаг вперед. За счет увеличения объема умственных усилий для проведения расчетов, он позволяет делать по-настоящему надежные прогнозы и обладает низкой степенью внутренней противоречивости, и он же готовит нас к следующему шагу. Если проследить логику мышления с помощью процессов и причин, становится понятно, что она плохо стыкуется с понятием свободного воли из Если в мире все взаимодействует, и каждое явление рождено предшествующими явлениями и явлениями, соседствующими с ним, где здесь место для каприза? Дух дождя не может просто взять и не захотеть устроить дождь. Это решение не принадлежит, не принадлежало и не будет принадлежать ему. По меньшей мере, он не единственный автор своих решений, потому что испытывает постоянное влияние факторов ситуации. Все, что действует, действует в соавторстве. Жизнь предстает как живая сеть, в которой ниточки взаимосвязаны. Структура событий упорядочена, но этот порядок объясняется не тем, что некий деятель чего-то хочет и на совершенно пустом месте раз за разом так и поступает. Порядок жизни обусловлен тем, что связи между явлениями отличаются стабильностью. Происходящие события подчиняются некоторым принципам, то есть законам и закономерностям, а вовсе не свободным решениям независимых и сверхъестественных деятелей. На Западе это поняли уже самые первые философы Древней Греции, так называемые досократики, и взялись они за эту тему крайне серьезно. Когда сегодня читаешь сохранившиеся фрагменты Фалеса, Анаксимандра, Гераклита, Парменида, то берет оторопь. Глубина и поэтическая красота мыслей этих первопроходцев поражает, но чтобы ее увидеть, требуется многолетний опыт. У досократиков мысль бывает столь туго спрессована внутри фразы, что лишь самые натренированные челюсти могут проживать ее и по-настоящему оценить вкус. В первую очередь это касается великого Гераклита, одного из самых ярких умов всей западной традиции вообще. Гераклита принято называть первым, кто ввел понятие закона, философию и, как следствие этого, в науку. С исторической точки зрения это, скорее всего, неверно. Здесь его первенство оспаривают Анаксимандр и Пифагор. Тем не менее, Гераклит сделал очень многое для развития наших представлений о законах и закономерностях. Он говорил так. «Этот космос, один и тот же для всего сущего, не создал никто из богов и никто из людей» но всегда он был, есть и будет, вечно живым огнем, мерно воспламеняющимся и мерно угасающим. Вечно живой огонь Гераклита – это та творческая и сверхпластичная энергия, которую мы уже неоднократно обсуждали. По современным научным представлениям, энергия не есть некое свойство вещества. Наоборот, вещество является лишь одним из возможных состояний энергии. Материя в своей основе и есть энергия, и впервые это было показано в известном уравнении Эйнштейна E равно mc в квадрате, а затем обосновано в рамках квантовой механики и в физике элементарных частиц. Все есть энергия, и энергия подобна огню. Она пульсирует и трепещет. Она всегда в движении, она то разрастается в пожар, то стихает до уголька, но никогда не гаснет полностью И при всем при этом энергия упорядочена Как заключает Гераклит, во вечно живом огне есть мера, ритм, закон Он называет этот закон логос, что также означает понятие слова разум Лишь благодаря логосу-закону бытие существует, и наш ум может постичь этот закон путем философии. По Гераклиту логос всеобщ. На каждом уровне реальности он вносит меру, порядок и последовательность в их особой форме, но также определяет хаос и динамику мирового движения. Среди людей всеобщий закон находит выражение в гражданских законах общества. Создаваемые нами законы есть проявление всеобщего логоса, и так же, как он, законы цементируют общество. Законы снимают накал раздирающих людские группы внутренних противоречий. Они объединяют и гармонизируют взаимоотношения и тем самым делают возможным существование и развитие человеческих сообществ. Гений Гераклита сформулировал это так. За закон народ должен биться, как за свои стены. И правда, закон есть наши стены. Он защищает от хаоса внутри и от хаоса снаружи. Это каркас, скелет, опора, без которой все в обществе разваливается и растекается в грязную лужу. Когда же те люди, чья задача – защищать закон, сами его нарушают и попирают, обществу не устоять? Наши стены разрушают изнутри, причем разрушают те самые люди, которые были избраны, чтобы их строить и чинить. Шаг четвертый. Понятие внутреннего закона. Досократические философы, а в особенности Анаксимандр, Пифагор и Гераклит, утверждали, что законы и в мире, и в обществе всеобщие необходимы. Понятие закона стало третьей революцией в мировоззрении человечества. Оно позволило философии родиться и предопределило всю последующую познавательную традицию. Теперь остался всего один шаг. Из всеобщности процессов и законов во внешнем мире мы с неизбежностью приходим и к следующей гипотезе. А что, если наш ум управляется процессами и законами? Исследование ума позволило философам и ученым всех эпох прийти к выводу, что это действительно так. Человеческий ум не вырван с корнями из остального бытия. Мы есть плоть от плоти мира и связаны с ним прочными узами. Понимание законов физической природы позволяет нам эффективно взаимодействовать с физическими аспектами ситуации. В равной мере понимание законов своей психической природы позволяет нам очищать и совершенствовать свой ум. Осознание этого было четвертой колонной, после возведения которой философия обрела прочность положения и возможность дальнейшего интенсивного развития. Чтобы проиллюстрировать, как это выглядело в мышлении древних, вновь вернемся к Гераклиту. Современники прозвали Гераклита темным, что объяснялось как его склонностью говорить загадками, так и некоторой мрачностью характера самого философа. Действительно, Гераклит выражался витиевато и порой использовал весьма сложные образы и аналогии. Он любил парадоксы и кажущиеся противоречия, но темными и противоречивыми они были только для тех, кто не улавливал сути. Один из таких темных фрагментов, оставшихся от Гераклита, гласит «Психея присущ самовозрастающий логос». Слово «психея» переводится с древнегреческого как «душа», но это вовсе не «душа» в смысле позднейших монотеистических религий. Как следует из мировоззрения досократиков, они понимали под психией не некое бессмертное начало и сосредоточение нашего эгоцентрического я. Психея досократиков есть то же самое, что и санскритское понятие чита. Психия есть ум, то есть весь опыт нашего сознания. В отличие от концепции души, в понятии ума нет никакого вечного индивидуального содержания и главного деятельного центра. Ум является множественным, полицентрическим, динамичным, непостоянным, творческим и познающим. Согласно Гераклиту, уму присущ внутренний логос. Да и как может быть иначе, ведь ум причастен тому же вечно живому огню, что и все остальное. И этот логос ума является самовозрастающим, он отличается повышенной способностью к развитию и совершенствованию. Чем больше мы высвобождаем творческую и познающую природу своего ума, тем более в нас раскрывается внутренний закон. В итоге он постигает себя сам, вбирает в себя внешние законы и заменяет их, так как есть нечто более совершенное, чем они. Это имел в виду другой древнегреческий мыслитель Аристип Киринейский в следующих словах. «Философы превосходят других людей тем, что если законы уничтожатся, философы будут жить по-прежнему» по-прежнему и означает, что поведение философски мыслящего человека выстраивается не на основе внешнего закона, а на основе внутреннего. Когда наш ум развит, уничтожение законов общества не меняет наших взглядов и поведения, потому что они никогда и не зависели от них. Нам не требуется постоянная угроза со стороны установлений общества или установлений религии, чтобы, к примеру, не убивать, не воровать, не обманывать, не разрушать себя и ту среду, в которой мы живем. И нам не требуются законодательные, религиозные или какие-либо иные поощрения, дабы делать то, что мы делаем». Внутренний закон заменяет внешний не в том смысле, что вытесняет и отменяет его. Это просто дальнейшее его развитие, следующая ступень эволюции всеобщего логоса. Создаваемая нами информационная модель мира и способы взаимодействия с ним становится внутренней опорой, которая все менее и менее нуждается в грубом внешнем костыле. Она точнее и эффективнее. Если же ум не развит и находится во власти эго, то все обстоит с точностью да наоборот. Внешние сдерживающие факторы исчезают, а внутри нас нет и не было сил, которые могли бы удержать лимбическую систему от безумств. Наш зверь сорвался с поводка и идет во все тяжкие. Он проявляет свою конфликтную и невежественную природу, поддается эксцессам страха, жадности, агрессии. Великое слияние – основная идея философии. В древнем мире человеческая мысль одержала четыре грандиозные победы и продвинулась далеко вперед. Но после того, как продвижение вперед состоялось и было отпраздновано, у всех возник закономерный вопрос. А что, собственно, делать дальше? На заре западной философии у досократиков еще не было никакой реальной и продуманной программы действий. Понимание, как быть и что делать, лишь начинало медленно созревать в их головах. Это созревание происходило по мере того, как четыре принципа философии сливались воедино. Союз основных принципов философии в сочетании с разрозненными наблюдениями за собой и за миром привел к прекрасному новому рождению. Это было то, что мы ранее назвали основной идеей мировой философии. Ее можно сформулировать так. Пока ты жив, ты всегда способен к переменам. Познай свою природу и используй врожденные способности своего ума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 и вокруг тебя спасутся тысячи. Основной ее делает то, что в ней содержатся не просто некие фундаментальные заключения о природе ума и мира. Здесь эти заключения осмыслены с практической точки зрения. Они становятся отправной точкой для конкретного направления наших действий. Основная идея философии отвечает на вопрос – А что, собственно, делать дальше? Пускай делает это в наиболее общей форме. Затем философия начинает двигаться от общего к частному. Разные мыслители и философские школы предлагают свое понимание того, как нам лучше всего организовать свое движение по этой траектории. Они спорят об оптимальных видах транспорта, о маршруте, о допустимости и длительности остановок, о том, как вести себя в пути, чем питаться и где останавливаться на ночлег. Различаются их взгляды касательно того, куда именно мы в итоге придем, откуда мы начали свое движение и кто мы вообще такие. Но это, так сказать, всего лишь детали. Жизнь есть вечно живой огонь. Она движется, меняется, и для нее первостепенным является направление, а вовсе не знание о том, кто именно движется, откуда, куда и почему. Да, эти вопросы крайне важны и любопытны, но в сравнении с нашей базовой траекторией все это дело второстепенное. Основная идея философии позволила человечеству открыть ту естественную траекторию, по которой движется ум во силу своей природы. Когда она была обнаружена, все споры и различия касались уже лишь логистики. Более того, основная идея философии разделялась не только философами и учеными всех культур и эпох, но и религиозными пророками от Заратустры в Древнем Иране до Христа в Иудее и Мухаммеда на Аравийском полуострове. Это означает, что прийти к ее осознанию можно не только через строго философское мышление. Вместо процесса и причины можно оперировать понятиями деятельности и деятеля. Можно закон, как основу развития мира, заменить на свободную волю высших сил, а независимость мысли от авторитетов заменить почтением к традиции и повиновением ей. Можно говорить не об очищении и совершенствовании множественного ума, а об очищении и совершенствовании цельной, бессмертной и дарованной свыше души. Основная идея мировой философии настолько властно пронизывает весь опыт человеческого познания и все ситуации, в которых мы оказываемся, что мы наталкиваемся на нее повсюду. Верим ли мы в Христа или в Кришну, или же в создающие их самих безличные законы, это не имеет значения. Куда бы мы ни бросили взгляд, мы находим эту идею. Ее рисунок проступает с любого ракурса, с любой поверхности, если мы, конечно, внимательно присмотримся. Коль скоро все, что нам теперь остается, есть логистика при движении по этой траектории, пришло время поговорить о западном подходе к ней. Западный подход к познанию и совершенствованию ума оформился еще во времена Платона и жив до сих пор. Тогда же на Западе произошел и глубокий раскол в понимании природы психики и мира вообще.